694. Гуру. Устремление чудо творит, и когда его уже ничто не в состоянии ни поколебать, ни отклонить от цели, победа близка. Жизнь на земле, завершившуюся победой над собою, будем считать, достигшей цели и оправдавшей свое назначение.